Глава 8. Сидя на возвышении в их комнате, Дельфи ристала одну из найденных в хранилище книг. Она не столько вчитывалась в текст, сколько наслаждалась ощущениями от перелистывания столь диковинных страниц, оставляющих необычное ощущение на подушечках пальцев. Под её руками была история освоения северных местностей эльфами, описание их династий и генеалогии. В книге были упоминания об Эльмхорасе, и даже можно было разобраться по описаниям, где находился этот город. Она только отметила для себя несколько рисунков карт для более пристального изучения, как вдруг в их дверь постучали. Дельфи кинула взгляд в сторону ванной, где она оставила Кростиса. Нак никак не хотел вылезать из горячей воды, и её еле выпустил. Странная меланхолия, захлестнувшая его сегодня, настораживала. Он почти не разговаривал, проваливаясь в странную назоелевую задумчивость, из которой нехотя выныривал, и то не сразу. Оторвав взгляд от дверей ванной, Дельфи спустила ноги на пол, нехотя откладывая книгу и направилась к двери. На пороге стояла Кирана. Можно Подняла Нарубки взгляд на Дельфи и улыбнулась. Эльфейка отошла, пропуская гостью. Та бесшумно проследовала внутрь, прижимая к себе ворох какой-то ткани. Дойдя до середины комнаты, она обернулась. "Я хотела тебе предложить?" Кирана тряхнула тканью, разворачивая перед глазами Дельфи необыкновенное и красоты платье сиреневого цвета. Таскаль знула по нему непонимающим взглядом, гостья сглотнула. Сегодня у нас один из самых больших праздников, поспешила объяснить она. Я подумала, что ты захочешь, но ты носишь только рубашки и штаны. Дельфи улыбнулась и поощрительно кивнула. А что за праздник? решила немного разрядить она обстановку. Присаживайся, Кирана осторожно уселась на край возвышения, выпрямив спину так, как если бы к ней был привязан меч. Дельфис слышала, что собственно так осанку и вырабатывали. "Это вечер, в который мы вспоминаем прошлых великих хранителей, которых нет уже с нами", немного торжественно объяснила Кирана. "Но, конечно, основная цель собрать белых хранителей со всего мира в одном месте, чтобы обсудить важные дела. Дельфи слушала её, а сама скользила взглядом по лицу девушки. Она была очень красива. А лицо, показавшееся ей вчера таким надменным, оказалось очень нежным при близнем рассмотрении. Щеки разовели в смущении, небесно-голубые глаза в обрамлении чёрных ресниц Смотрели на Дельфи совершенно обычно, без превосходства. Даже наоборот, ей показалось, что Кирана ищет способ завязать с ней знакомство. Но, конечно, сейчас и так все хранители здесь, с искренней тревогой добавила она. Девушка замолчала на какое-то мгновение, как будто собираясь с духом. И наконец, собравшись, подняла решительный взгляд на Дельфи. Я хотела тебе сказать, что мне очень жаль. Я никогда бы не стала становиться между тобой и Кростисом. Дельфина хмурилась и подалась вперёд, но тут же дверь в ванную распахнулась, и в комнату скользнул Нак. Его длинные чёрные волосы были мокрыми и убраны назад, на бёдрах привычная длинная чёрная повязка. Он молча воззрился на посетительницу и перехватил руками полотенце, перекинутое через шею. Кирана подскочила как ошпаренная. Её щёки запылали ещё больше, взгляд заметался с Кростиса на Дельфи и обратно. "Простите", робко пролепетала она. "Надеюсь, платье тебе подойдёт". Дельфи не успела даже воздуха в лёгкие набрать, как она уже покинула комнату, оставив после себя Лёгкий цветочный аромат и сиреневое платье на подушках. Кростис усмехнулся и двинулся было к кровати, когда вдруг наткнулся на вопросительный взгляд Дельфи. Она просила передать тебе, что больше не будет становиться между нами, кратчево произнесла она. Правда? Приподнял нак бровь в искреннем удивлении. И вернулся к первоначальному намерению, прячась под одеялом. Иди ко мне, я уже соскучился. Дельфи сузила глаза и, развернувшись, двинулась к нему завораживающей хищной походкой, заставляя полузмея следовать за ней голодным взглядом. Ничего не хочешь объяснить? Вдруг выпалила она раздражённо, приблизившись к кровати. Понятия не имею усмехнулся он, кто и как собирался становиться между мной и тем, что мне очень дорого. Его хвост вдруг незаметно выскользнул из-под края одеяла и обвился вокруг её ног, а сам он вскинул руку и втянул её к себе, тут же укрывая их обоих одеялом. Его руки и хвост надёжно зафиксировали её так, как было удобно ему. Кростис рычала она. "А ну быстро говори. Тебе не кажется, что ты немного не в том положении, чтобы у меня что-то требовать?" Примурлыкало он ей на ухо, словно довольный кот, пуская волну мурашек по её коже. "Кростис, я серьёзно", стукнула она с трудом отвоённой рукой по его груди. "Что за интриги? Что нужно было Кирани? Не ей дель?" Вдруг раздражённо прорычал он. Её отец хотел моего союза с Кираной. Но как видишь, тебе уже принесли свои извинения. Зачем он этого хотел? Не понимающе покачала она головой. Кростис вдруг зарычал совсем уж по-звериному и так витиевато выругался, что у Дельфи пропал дар речи. Она удивленно уставилась на разъяренное лицо полузмея, который вдобавок еще и хлестал хвостом по кровати, как разъяренный тигр. «Прекрати злиться!» — хмуро начала она. «Я имею право знать». «Дельфиэль, пожалуйста! Я скоро кидаться на всех начну, как скальная змея!» Вспылил он окончательно и... И, выбравшись из кровати, через пару мгновений захлопнул за собой двери балкона. Дельфи порывисто вдохнула и, вспомнив свои собственные заветы, начала считать. Кирана спешила по коридорам, пытаясь убежать от собственного смущения и страха. Как Дельфи может спокойно выносить общество этого полузмея? От него же мороз по коже. Один взгляд чего стоит. Она завернула за очередной угол и не заметила, как кто-то сделал к ней стремительные несколько шагов. Опомнилась она лишь тогда, когда оказалась в объятиях Гаргарда, ловко сцапавшего её за талию. Он прижал её к себе, благоразумно зажимая ей рот рукой. Несколько мгновений занял поединок взглядов, в котором дракон быстро одержал победу. Об выразительно улыбнулся и опустил ладонь, переместив её на талию девушки. "Куда бежишь?" притянул он её к себе ближе и скользнул носом по её шее. Кирана вся покрылась мурашками, удивлённо замерв в его руках. "Я хотела предложить Дельфи платье для вечера", выдохнула она и почему-то смущённо закусила губы. Аргард чуть отстранился, поднял на неё глаза и скользнул задумчивым взглядом по её лицу. Не прошло и мгновения, как черты его лица застыли, утратив тот единственный намёк на мягкость, который только что так её приятно обнадёржил. Мне бы хотелось тебя предупредить, начал он неожиданно угрожающе что тебе лучше не быть ни в каких сговорах со своим папочкой. Его руки на её теле стали жёсткими, и недавнее объятие превратилось в давящий захват. Кирана упёрлась руками в его грудь и толкнула его от себя. "Ничего такого", обиженно выкрикнула она и отступила от него на несколько шагов. И тут же развернулась, пускаясь прочь. Когда за её спиной закрылась дверь её комнаты, из глаз наконец сорвался поток слёз. От обиды так жгло в груди, что хотелось её разодрать. Она метнулась к балкону и, отодвинув шторку, дёрнула ручку стеклянной двери. Дельфи как никогда хотелось найти Аргарда и отправиться с ним в тренировочный зал. Руки так и чесались по метать кинжалы. Она мерила комнату шагами, расхаживая по ней в платье Кираны, пока её не прервал очередной стук в дверь. Один из хранителей робко сообщил, что их ждут на празднестве. Скрости симони так и не разговаривали. Полузмей погрузился в себя окончательно и казалось, вообще перестал её замечать. Вернувшись с балкона Он провалялся до вечера в кровати, зарывшись в одеяло. Не подал он признаков жизни, и после приглашения Дельфи пыталась читать про себя снова, но не выдержав, вскочила на ноги и направилась к нему. Подхватив конец одеяла, она дёрнула его на себя и замерла. Её взгляду открылся вид на широкую спину Кростиса, его руки распластанные по простыне спутанные черные волосы, смешно обрамлявшие уткнувшуюся в подушку голову. И Дельфи вдруг грустно улыбнулась. Ей подумалось, что действительно от него все что-то требуют, не давая ничего взамен. На него сейчас столько всего навалилось. Помощь Белым, конфликт с советником и его непонятные планы, с которыми еще предстояло разобраться. А еще — Он говорил, что равновесие для него самого — непростая штука. И как вишенка на пироге, она — нетерпеливая и истеричная, требующая от него постоянной правды о прошлом, которую он, между прочим, бережет далеко не из эгоистичных целей. Дельфи блуждала взглядом по его неподвижному телу и качала головой. Она привыкла, что он всегда сдержан, всесилен и нестязан. И что всё у него под контролем. И она ни разу не задумалась, чего ему это стоит. Девушка стянула платье, бросив его к ногам от греха подальше, ибо платьем зачастую невезло в таких переговорах, и осторожно поползла к нему на четвереньках. Все в рядом, она подняла руку и легко коснулась его спины. Он тут же глубоко вздохнул и зашевелился. Спал? Кростис прошептала она. Я хочу тебе помочь. Прости, пожалуйста. Он приподнял голову над подушками и посмотрел на неё так, что ей захотелось отшатнуться и пятиться спиной до самого выхода. Его глаза никогда ещё так не полыхали огнём, как в этот момент. Взгляд был настолько жутким, что казалось подавлял всё внутри. И ещё было такое ощущение, что он её не узнавал. Дельфи почувствовала, как липкий холод лезнул в спину и волосы зашевелились на голове. Но она пересилила себя, порывисто вздохнув и смелее огладила его спину рукой. Он закрыл глаза и вдруг быстро задышал. Его тело мелко задрожало. Кростис обеспокоенно выдохнула Дельфи или Гло рядом, прижимаясь к нему. Прости. Его руки вдруг рванулись к ней, сдавили и прижали к его груди. В первую секунду ей показалось, что он её задушит, но он тут же вновь вдохнул и уже спокойнее задышал нежно оглаживая её тело. Я так устал. Услышала она его хриплый голос у себя на духом. Кростис, давай улетим отсюда. Он молчал, лишь его руки периодически сильнее сжимали её и тут же расслаблялись. Прости меня, пожалуйста. Вновь сделала она робкую попытку получить от него ответ. "Дэл, ты теряешь настоящее ради прошлого". Слабо прошелестел его голос. "Ты мне не веришь. Никогда не веришь". Её аж парило неописуемым ужасом. Она не узнавала его. Она пыталась вывернуться так, чтобы увидеть его лицо но он лишь больнее сжимал её наконец она замерла и постаралась взять себя в руки если она сейчас этого не сделает случится что-то страшное в этом у неё как никогда не было сомнений послушай пожалуйста не видя его начала она её голос еле ощутимо подрагивал я тебя очень люблю И никому не дам тебя сломать, слышишь? Я тебя забираю отсюда. Сначала он не шевелился и не подавал признаков, что услышал её, но когда она уже готова была заскулить от отчаяния, неожиданно услышалась знакомая усмешка у неё на духом. И как ты это сделаешь? В его голосе наконец засквозили знакомые живые интонации. А что тут сложного? Едва сдерживая волнение, спросила она. Ты говорил на нашей свадьбе, что всё теперь в моих руках. Он наконец ослабил объятия, и она смогла поднять голову и посмотреть в его лицо. Оно было таким бледным и осунувшимся, что казалось, он Провел где-то неделю в мучениях, а не полдня в кровати. «А как же мир?» – прошептал он. В уголках глаз заиграли ее любимые искорки. «Мне все равно», – серьезно сказала она. «Я не отдам тебя». И она не врала. Может, не до конца осознавала возможность этого, но она не могла. Но готова была поспорить с кем угодно на этот счёт. Кростис улыбнулся совсем уж живой улыбкой, и она вдруг расплакалась. Прости, заскулила она, утыкаясь лбом в его грудь. Мелкая предательская дрожь пробежала по телу. Правильно, аргард говорил. Я без толыч. Нак рассмеялся нашла кого слушать покачал он головой давай нас уже заждались ты уверен недоверчиво нахмурилась она и взглянула на него вновь его лицо было прежним от бледности не осталось и следа может всё же улетим отсюда он покачал головой грустно улыбаясь я не могу бросить азула Да и некуда нам сбегать, Дель. Пока что, по крайней мере. Он поднялся и сел на кровати. Хвост кольцами заскользил по белоснежной простыне на пол. Она подползла к нему сзади и обняла за плечи. "Что это было, Кростис?" прошептала она, едва касаясь губами его шеи. "Я очень испугалась". Он помолчал некоторое время. Просто не бросай меня. Повернув к ней голову, ответил наконец он. И всё будет хорошо. В обеденном зале было очень красиво. С наступлением темноты его стены вспыхнули разноцветными световыми шарами. Отражаясь в витражах, они создавали вокруг эффект разноцветного звёздного неба. В центре был накрыт большой стол украшены гроздьями шаров поменьше. Всюду было полно народа. Мужчины были в традиционном белом, наряды женщин были более разнообразны, но отличались сдержанностью. Дельфи мысленно поблагодарила Кирану. Она подобрала ей идеальное платье под стать случаю. Большинство хранителей вели сдержанные беседы, собравшись небольшими группами. Но были и более оживлённые дебаты в нескольких частях зала. А посреди непринуждённо смеялась и шутила группа явно молодых хранителей. Дельфина надеялась, что они незаметно вольются в их общество, но сразу не смогла найти хоть кого-то, кто не повернул бы голову в сторону их появления. Кростис это казалось вообще не беспокоило. Он кивнул нескольким группам в отдельности и направился с Дельфи вглубь зала. Едва они достигли ближайшей кампании, от нее отделился Верес Адир, красноглазый наг-хранитель, и обратился к ее спутнику. Бросив взгляд в сторону Дельфи, Кростис быстро прижал ее руку к своим губам и улыбнулся ей, а в следующий миг выпустил ее. И тут же на её плечо легла знакомая мужская рука и слегка потянула на себя. Обернувшись, она увидела Аргарда. Тот даже ради праздника не стал менять гардероб и настроение. Ей показалось, что дракон ещё более хмур, чем утром, но её это сейчас беспокоило меньше всего. Она заложила руку ему за локоть и повела подальше от толпы. Аргард сразу же насторожился. «Что случилось?» Едва достигнув витражного окна, где было достаточно уединенно, Дельфи быстро пересказала ему произошедшее с Кростисом вечером, не умаляя своих заслуг в этом. Дракон качал головой в некоторых местах ее рассказа и хмурил брови еще больше. «Аргард, это было жутко!» Выдохнула девушка: "Я испугалась, что не смогу ему помочь". "Ты сделала всё правильно", серьёзно ответил он. "Бежать, вырываться в таких случаях нельзя. Убить не убьёт, крость ис не так просто поддаётся таким состояниям, но лучше не станет, это точно. Может, кинуться, сделать тебе больно". Он быстро извлек чешуйку из-за пазухи и, отгородив девушку с собой от толпы, надел ей цепочку на шею. Дельфи сразу же спрятала ее под платье. «Если что-то такое начинает происходить, надевай сразу же», — сурово сказал он. «Я быстро все пойму». Он заглянул ей в глаза и вдруг ободряюще улыбнулся. Веший нос, шес. Это не обязательно повторится. Просто не дави на него. На него есть, кому давить, поверь. Она прикрыла глаза, выравнивая дыхание, и внезапно осознала, что благодарна дракону просто за то, что он рядом, и ей есть на кого положиться в этом чужом месте. Она осторожно взяла его за руку. Спасибо, Он усмехнулся, но ответ нажал её ладонь. Уверенно. Ну вот, надел свою циничную маску обратно. Глаза заблестели, губы растянулись в ухмылке. Не повезло, конечно, Кростису с тобой. Покачал он головой. Ты кого угодно в пустошь сведёшь. Дельфи закатила глаза и оглянулась на праздноющих оказалось, что происходящее в мире сегодня на время поблёкло. Вокруг набирала обороты непринуждённая и дружественная атмосфера. "Ну а ты?" вдруг спросила она, поддаваясь всеобщему веселью и на время забывая о своих переживаниях. "Какая же твоя девушка мечты, а? Прям очень хочется на неё посмотреть". Она усмехнулась и обернулась к дракону. Тот застыл с обескураженной физиономией, прожигая её взглядом рубиновых глаз, горящих в лёгком полумраке. Не дождёшься, огрызнулся он. Мне одной хватает пока. Пошли за едой. Пока дракон придирчиво изучал содержимое блюд, Дельфи обратила внимание на темнокожую эльфийку, направляющуюся в их сторону. Женщина была одета в темное синее платье с воротом под горло и рукавами до запястьей. Белые длинные волосы были собраны в высокий хвост. Что-то в ее внешности напоминало ей предводительницу Дроу, с которой ей пришлось столкнуться. Дельфия присмотрелась и пришла к выводу, что именно к этому племени она, скорее всего, и принадлежит. В пользу этого говорил Эльфий. Тёмно-серый оттенок кожи и красноватые радужки глаз причудливо отражающие огоньки магических шаров. За руку она вела маленького ребёнка, очень похожего на неё. Он тянул её к столу, нетерпеливо перебирая ножками. Дельфи невольно засмотрелась на него. Малышачий вид мальчик был совсем маленьким. Его головка тонула в копне тёмных кудрявых волос. Большие глаза блестели озорством. Добравшись до выждленного стола, он принялся жадно оглядывать его, зацепившись за его край ручками. Дельфи улыбнулась глядя на это, но вдруг обнаружила, что женщина смотрит на неё с совершенно открытой улыбкой. Оставив малыша у стола, она направилась прямиком к ней. "Светлого празднества!" поприветствовала она Дельфи. Её голос был непривычно низким, но мягким. "Я Дрия, спутница Виреса". Дельфи кивнула и представилась в ответ, запоздало осознавая, что это спутница того самого нага, с которым остался Кростис. Она бросила непроизвольный взгляд на малыша, который уже вовсю жевал каким-то чудом добытый пирог с мясом. Чудо обнаружилось тут же в виде Аргарда, переставляющего далеко стоявшую тарелочку с фруктами ближе к ребёнку. Дрея проследила взгляд Дельфи и улыбнулась. У вас чудесный малыш, произнесла Дельфи, а она вдруг поняла, что никогда не задумывалась о том, могут ли быть у них с Кростисом дети. Неужели? Она перевела растерянный взгляд на Эльфийку, Та учти, вы ждала. Это малыш ваши Дря покачала головой. Рен считает его своим отцом. Хотя мне очень жаль, что общих детей у нас, конечно, быть не может. Дельфи замерла, поражённая её словами. Почему? — вырвалось у неё. Дря вгляделась в её лицо. И вдруг слегка отшатнулась, сдвинув бровь. У Нагав не может быть потомства от других женщин, смущённо проговорила она. Прости, ты не знала? Дельфис с трудом оторвала от неё взгляд и перевела его на малыша. Ренк к этому моменту уже залез а огарду на шею и самозабвенно погонял дракона. Тот стойко терпел, сцепив зубы и придерживая маленького эльфа. Дриа рассмеялась. Ваш хранитель, видимо, любит детей. Он вряд ли кого-то любит, прошептала Дельфи так, что Дриа не могла её расслышать. Сказанное эльфийкой поразило её настолько глубоко, что захотелось сбежать от этого праздника подальше и забиться в какой-нибудь тихий угол, чтобы никто долго не нашёл. Как на зло, в зале оживились музыканты. Они расположились у одной из стен и принялись сdabривать вечер мягким звучанием затейливых инструментов. В другое время Дельфи бе их с удовольствием послушала. Дельфиэль. Откуда-то издалека донёсся до неё голос эльфийки. Возьми и она сунула Дельфи бокал с какой-то жидкостью, похожей на вино. Та, не чувствуя вкуса, отпила половину несколькими большими глотками. «Для меня, Верес, это возможность жить жизнью, которая недостижима для женщин нашего племени», сказала Дрия, делая глоток из своего бокала. «Он смог защитить меня и сына, не дав моим с племенником расправиться с нами. За что? механично спросила Дельфи. Но все её мысли крутились вокруг одного. Что же это получается? Она хочет детей? Похоже, да. Какая семья без детей? Я решила оставить ребёнка от случайной связи, болезненно скривилась Дрия, передёрнув плечами. Это недопустимо, удро. Это ужасно, выдохнула Дельфи, замечая, с каким отвращением она произнесла последнее слово. Её внимание не нароком опять остановилось на драконьей Рене. И с чего этот циник вдруг так озаботился присмотром за малышом? Маленький эльф держал в руках увесистый кубок, Аргард поддерживал тяжёлую посудину снизу, чтобы малышу было удобнее пить. Я думала раньше, что наги страшный народ, покачала головой Дельфи. Дрия рассмеялась. Нет. Она сделала ещё один небольшой глоток из бокала. Чудовище есть в любом племени. Главное не увидеть его однажды в собственном отражении. Дельфи посмотрела на эльфийку удивлённо. Она совершенно не походила на своих собратьев, по крайней мере, на тех, с кем ей пришлось столкнуться. Но тебе бы тоже лучше носить не столь открытое платье, вдруг лукаво улыбнулась она. Дельфи непроизвольно скользнула рукой по следам от укуса кростиса на шее. Это Растерянно пожала плечами она, «Я сама виновата. Раньше никогда такого не было». Эльфийка вскинула на нее удивленный взгляд. «Неужели?» Недоверчиво покачала она головой. «Тогда тебе очень повезло. Я вот и не могу уносить открытые платья». Дельфи сглотнула, не совладав с эмоциями. «Но ты знаешь...» Вдруг с горечью в голосе произнесла Дре: Эти отмеченные от него кажутся мне просто даром небес по сравнению с теми шрамами, обладательницей которых я была раньше. В душе у девушки всё смешалось. Она поставила пустой бокал на стол, не в силах дождаться, когда же на неё подействует вино. Хотелось забыть всё услышанное деел. Она почувствовала, как любимые руки обнимают её и притягивают в спасительные объятия. Напротив, в тем же самом был занят Иврес. Он нежно обнял свою спутницу и поцеловал её в шею. Дрия благодарно провела ладонью по его щеке и шепнула ему что-то на ухо, после чего Иврес расплылся в улыбке. Что-то было в этих двоих такого, что притягивало к ним взгляд. Они были такими разными, но вместе смотрелись совершенно естественно, как две идеально заточенные друг под друга детали. Дель снова позвал её Кростис. Что случилось? Она перевела на него мутный взгляд. Интересно, а они с Кростисом создают такое же впечатление? Жуткая история матнула она головой. Вино действовало как-то не так. Вместо ожидаемой лёгкости в её голове стал какой-то беспросветный туман. Дриа рассказала мне про себя и Ирена. Дельфи попыталась изобразить заинтересованность происходящим вокруг, когда почувствовала его губы сначала на шее, потом на мочке уха. «А теперь еще раз. Что случилось?» Мягко повторил он. «Как бы научиться ему врать?» «Не дави на меня!» Вспомнила она выражение дракона в их недавней с ним беседе. Нак удивленно хмыкнул, но требовать объяснений не стал. В это время взгляды всех собравшихся обратились к последним участникам праздника, которые показались у Большой Аркии белым драконом. За Азулом, помимо семейства советника, следовало еще двое мужчин, которых Дельфи раньше не отмечала в толпе. Было что-то королевское в этой древней расе, ставить под сомнение их главенство в иерархии хранителей даже в голову не приходило. Кира нашла под руку с отцом, оглядывая собравшихся. Встретившись взглядом с Дельфи, она улыбнулась ей. «Похоже, она очень хочет тебе понравиться», — прошептал Крости с Дельфинауха. «С чего бы?» — спросила она и почувствовала, как он пожал плечами, сильнее сжимая руки вокруг ее талии. А Зул тем временем поприветствовал собравшихся короткой речью и поднял первый кубок за белых хранителей. Все собравшиеся тут же поддержали его тост, поднимая свои кубки выше. Через мгновение музыканты завели очень красивую протяжную мелодию, наполняя мгновение светлой грустью. Разговоры потихоньку возобновились, хранители потянулись к столу. Дель позвал её Кростис. У меня есть к тебе просьба. Она обернулась к нему и нахмуд тот же всучил ей кусок пирога с мясом. Ешь, пожалуйста, нормально. Я нормально ем, проворчала она. Пожалуйста, настойчиво повторил Кростис. Тебе скоро понадобится много сил. Он загадочно улыбаясь посмотрел ей в глаза. Зачем это ещё? хмыкнула она, но послушно откусила кусок. Поверь мне. Укоризненно поднял он бровь и улыбнулся. «Ух, да! Верить!» Дельфи демонстративно откусила еще один кусок пирога, наблюдая за тем, как он поощрительно улыбается. «Ну, если это все, что ему нужно для того, чтобы быть счастливым сейчас, то она будет умницей». Краем глаза Дельфи заметила, что Рен все так же липнет к Аргарду, вцепившись в его руку. "Не думала, что в его вкусе темна кожи эльфы", усмехнулась Дельфи. Кростис проследил её взгляд и также улыбнулся. "Нет, просто дети его слабость. Видимо, отцовский инстинкт выиграл", прошептал он ей на ухо. "У драконов он очень сильный". "У Аргарда?" изумилась Дельфи. "Вот бы никогда не подумала". И чуть было не спросила, а у нагов? Но вовремя опомнилась. Настроение начало стремительно падать вновь. Захотелось снова убежать отсюда подальше. Застолье становилось все более шумным, вскоре и музыка подхватила всеобщее настроение. Музыканты стали исполнять плясовые разных народов мира. Мелодии людей вперемешку с эльфийскими, А иногда даже нечто смешанное, но от этого не менее увлекающее. Дельфи сидела, откинувшись на грудь Кростиса, обхваченная его руками, и вела наблюдения за хранителями. Кростис о чём-то сдержанно беседовал с Виресом и Азулом, подсевшим к ним сразу после небольшой официальной части. А ей вдруг вспомнился их вечер в городе Изгоев. Ей тогда казалось, что мир рухнул. Она незаметно для себя протяжно вздохнула, сильно жалея о том времени, и Кровсти тут же нежно поцеловал её в висок. Но внезапно музыка стихла. Хранители прекратили разговоры и стали настороженно оглядываться, пытаясь понять причину перерыва. Через несколько мгновений из-за стола поднялась Кирана. Обращая на себя недоуменные взоры, и гордо подняла голову. Хранители, раздался её властный голос. Сегодня мне бы хотелось взять на себя смелость продолжить давнюю традицию. Девушка подняла бокал и заговорила вновь. Я бы хотела начать песнь «Самую грустную из тех, что мы обычно поем в этот вечер». Дельфи почувствовала, что Кростис так стиснул ее в объятиях, что она едва могла продохнуть. А Зул, сидевший рядом, рванулся с места. «Песнь о погибшем Эльмхоросе». Торжественно закончила Кирана вступительную речь и оглядела присутствующих в поиске поддержки. Но первое, что увидела, прожигающий взгляд Азула, который хлестнул её словно пощёчина. Она пошатнулась, недоуменно хмуря брови и затравленно оглядела присутствующих. Сидящий под ли неё Лоденхайт хмуро потирал подбородок, не спеша влиять на ситуацию. Девушку затрясло. Она выронила бокал и ринулась прочь из зала. У Дельфи же перед глазами всё в миг помутнело. Она рванулась из рук Нага с такой силой, что испугалась сама. Ей показалось, что она попала в очередной свой сон, который обещала вернуться кошмарам. И все присутствующие смотрели на неё с таким выражением, что не оставляло сомнений в том, что все эти хранители знали, знали что? Дельфи резко обернулась к Кростису. Тот выпрямился за её спиной и теперь стоял молчаливым изваянием. В его взгляде сейчас вообще ничего не читалось, кроме мрачной решимости держать её так сильно, как потребуется. Дельфи сделала шаг назад. Дель прищурил он угрожающие глаза. Хранители зашептались: "Раступаюсь а она продолжала пятиться назад, не спуская взгляда с Кростиса. «Дельфии!» Вдруг услышала она за своей спиной голос Азула и затравленно оглянулась. Главный хранитель протягивал ей руку. «Я тебе все расскажу». «Пойдем».